Серия «Наследницы Марины. Пять венков». Наталья Шнейдер «Венок тумана» Два сердца Глава первая Руны врали. Снова. Они опять предвещали мор, чуму, разорение и скорую гибель всему. Я смела гадание и вздрогнула. На меня в упор смотрела Баба-Яга. Седые волосы, не прибранные ни в косу, ни под кичку, укрывали ее до пят. Половина лица — старуха, вторая половина — скалилась черепом. То, что на живой половине выглядело сочувствующей улыбкой, на мертвой. Пугала вдвойне. Может быть, когда-нибудь я и смогу привыкнуть к ее облику. Гадай, не гадай, от судьбы не убежишь, проскрипела она. Сегодня я проводила вновь в одиницу. Погоди, так она и без того. Старуха скрипуча рассмеялась. Она и без того была мертва, да но оставалась здесь, а сегодня ушла туда. Для души, наверное, и хорошо, а для нас ничего хорошего. Я вздохнула, растеряв все слова. «Страшно!» — кивнула она. «Мне тоже страшно!» Старуха исчезла, я подпрыгнула снова. Слишком уж неожиданно было увидеть на ее месте мужчину. Городской, богатый. Об этом кричало все: от белых холёных рук до вышитого жилета. Черные волосы рассыпались по плечам. Чёрный, нездешний взгляд, под которым мне сразу захотелось нащупать оберег от сглаза. Он улыбнулся той улыбкой, что должна была растопить любое девичье сердечко и силу которой он, судя по всему, прекрасно знал. Навидалась, я таких в городе, век бы их не вспоминать. «Здравствуй, красавица! Не скажешь, кто здесь на постой пускает? Готов полушку в день платить!» Зубы сами стиснулись так, что заныли челюсти. «Не подаю!» — буркнула я. За спиной скрипнула дверь. «Олеся, как ты гостей привечаешь?» Какой леший вынес мать на порог дома именно сейчас? Можете у нас и остановиться, — залебезила она. Живем не бедно, кровать я вам уступлю, и занавеска найдется, чтобы ваш покой не смущать. Матушка, вот в свою избу уйдешь, в ней и станешь распоряжаться. Эти слова были хуже удара под дых. Пока я пыталась протащить воздух в грудь, Матушка уже скрылась в избе вместе с чужаком. Вернулась с ведрами. «Замуж тебя. Все одно никто не возьмет. А так, может, хоть внуков на руках покачаю. На вот, за водой сходи». Я медленно выдохнула, глотая готовую вырваться рогонь. И с родительницей так говорить грех. И хозяева срамную брань не выносят. Сквернослову непременно все его слова отольются едва я вышла с ведрами за калитку как пришлось проворно отскочить по улице летела свинья на которой восседал вцепившись ей в уши пятилетний малец. следом неслась тайка детишек мал мало меньше все в только не подпоясанных рубашонках верещали они пожалуй даже громче свиньи наконец лошадь все же сбросила всадника и умчалась за угол мальчишка ничуть не огорчившись Отряхнул подол и, подбежав ко мне, обнял. Полгода назад я отливала ему заикание на воск. Удивительно, как за какие-то несколько месяцев угрюмый и боязливый ребенок превратился в маленький ураганчик, заводил у всех игр среди сверстников. Олеся, ты чего к нам не заходишь? Я потрепала его по белобрысой макушке. Не говорить же, что его бабка едва не протянула меня клюкой. «Нече тут выглядывать. Я еще тебя, ведьму, переживу». «Зайду непременно. А лучше ты сам заходи. Я почти всегда дома». Так мамка не велит к вам на двор соваться», — простодушно признался он. «Матушку слушать надо». Он кивнул и побежал к остальным. Я двинулась к колодцу. В светлый день грех работать, в смысле по-настоящему работать, в поле. И на улицах деревни хватало людей. Кто-то, завидев меня, кланялся, пряча глаза. Кто-то тайком творил охранные знаки. Иные отворачивались, будто от пустого места. Матушка была права. Замуж меня не возьмут. Кому нужна жена, которая за недоброе слово может и внафи отправить? Бабы, болтавшие у колодца, приведя меня притихли. Я не остановилась, пошла к роднику у реки. Там и вода чище, и нет чужих взглядов, сверляющих спину. Наверное, когда-нибудь привыкну, но пока еще слишком мало времени прошло. За спиной раздались шаги. Оглядываться я не стала. Кто-то цапнул меня за локоть. Я обернулась. Резко. Так что висящие на коромысле вёдра Качнулись вместе с ним и от души врезали под ложечку схватившему. Так и есть. Этот. Городской. Свои бы нипочём не осмелились из-под тяжка хватать. ну как прокляну, прежде чем пойму, что мне не желают вреда. Точнее, не хотят его причинить. Он сложился, но быстро выровнял дыхание. Улыбнулся, будто вовсе не испытывал боли. То ж ты такая неласковая, красавица. Али мало тебе ласки показалось? хмыкнула я, поправляя коромысла. Добавки надобно. К такой-то ласки! Я хоть и не привычен, но второй раз не попадусь. От настоящей не откажусь. Я молча зашагала дальше, он не отставал. Может, тебе мало полушки, что я твоей матери обещал? Матери ты за постой обещал я к кровати не прилагаюсь да ладно тебе ломаться я парень щедрый сговоримся хочешь ленту в косу а хочешь и жемчуга на шею такой красоте достойная права нужна. он попытался поймать меня за руку я отодвинулась, так что его пальцы ухватили воздух. Для такой щедрости «У меня лавки нет. Бери с там, где привык. Может, и на жемчуга разоряться не придется. Он усмехнулся, пошел следом. Поодаль и на том спасибо. Что руки распустят, я не боялась. Русалки в перелеске у речки очень не любили таких, которые не умеют члены свои держать при себе. Я выудила из родника ведро, не удержалась, отпила. Студеную, аж зубы заломила, и удивительно вкусную воду. Куда вкуснее, чем в деревенском колодце. И едва не опрокинуло ведро, когда от реки долетел. Бабий вой.